Глава 9 После тихого сонного Флоридаса Сантири показался мне центром карнавала. Поселок был значительно больше курорта для богачей. Тут имелась бездна гостиниц. На каждом углу было по трактиру, по тротуарам шлялись толпы туристов. Очевидно, вечером здесь начиналась самая активная жизнь. Я притормозила у небольшого кафе, Высунулась в окно и спросила у толстого пожилого грека, мирно курившего у входа. «Простите, где тут у вас район частных вилл?» Старик собрал лоб морщинами. «Москва?» — поинтересовался он. «Москва!» — в тон ему ответила я. Не говоря ни слова, дедушка исчез внутри заведения. Я растерялась. Может, он не любит русских? «Кто тут из наших?» Заорали из харчевни, и на тротуар выскочила крупная тетка в голубом платье. «Чего хочешь? Поесть? Топай сюды. К другим не ходи, отравить. Бач, там красные зонты? Уже трое у них от инфекции загнулись. А у нас?» «Я ищу район частных домов», — перебила я рекламное выступление. «Они внизу», — пояснила бабенка. Кати по проспекту до древнегреческих развалин. Храм увидишь, бери влево. Не заплутаешь. Туда туристы прут на каменюке побачить. Ну что за смысл пялиться на то, что до тебя сломали, а? Действительно, кивнула, усмехнувшись я. Булыжник, он и в Греции булыжник. Тетка махнула рукой. Я поехала в указанном направлении. Миновала останки культового сооружения, повернула на перекрестке и очутилась в ином мире. Свет, шум, гам, веселье остались за спиной. Впереди, за ажурными заборами, стояли белые виллы. Казалось, район вымер, здесь даже собаки не лаяли. Внезапно до ушей донёсся грохот и виск. Вообще, суки!» Я нажала на газ. «Похоже, Нина там выясняет отношения с кем-то из местных жильцов». Интуиция меня не подвела. Через пару секунд я увидела Нину, которая, топая ногами, визжала. «Осторожнее, уроды!» Около настежь открытых ворот последней виллы стоял небольшой грузовичок, возле которого суетились смуглые мужчины в комбинезонах. «Что случилось?» — спросила я, выскакивая из Мерса. Нина замолчала, потом бросилась мне на шею. «Виолочка, кисонька! Сука! Не ты! Он, сук! Сукея не встречала! Скот! Мерзотина!» Продолжая выкрикивать оскорбление, Нина села на бордюр тротуара. В то же мгновение один из грузчиков уронил медный кувшин, Над дорогой поплыл звон. «Козлы!» — подскочила Нина. «Руки оборву, чурки! Шевелитесь! Арбайтен, Арбайтен!» Я потрясла головой. Просто день сурка, честное слово. Интересно, по какой причине олигарх Зарубин совершил рокировку жен? Девушки выглядят одинаково, одеваются под копирку — И в разговоре употребляют сходное выражение. Может, не стоило менять шило на мыло? «Петька, сволочь!» — заплакала Нина. «Развелся со мной. Я-то думала, он со свекровью летит. Шубу ей купила. А он прибыл из Москвы с новой бабой. Та сразу выступать начала. Но я не сдалась. Поставила условие. Увезу все свое. Он сказал «Лады!» Но за один раз даю тебе два часа времени. И пошла карусель. Я складываю, Алиска вытаскивает. Пришлось ей рыло пропечатать. Так она мне нос расцарапала и ноготь сорвала. Нина растопырила пальцы и повертела перед моим носом ладошкой. Видишь? И ведь не поправить маникюр. Тут один приличный мастер на всех, Лика. Но она в отпуске. Ходить мне теперь без ногтя. «Высокие у вас в семье отношения», — отметила я. «Но как же муж сумел развестись? Я думала, этот процесс тянется не один месяц, и нужно твое согласие». Нина подошла к Мерседесу и влезла в салон. «Петька, дрянь! Виж, дома стоят. Там его предыдущие бывшие живут, а теперь и я тут». Зарубин условия ставит. «Быстро уходишь — получаешь виллу». Содержание и все вещи, какие упрешь. Захочешь судиться — голый оставит. Но я не растерялась. «Ой, оборванка! Стой, оборванка! Оборванка!» С легкостью вспугнутого зайца Нина побежала по улице. Я кинулась за ней, стараясь рассмотреть объект преследования. Спортивная подготовка бывшей жены олигарха оказалась лучше моей. «Ну да, это неудивительно. Небось, Нина посещает фитнес-зал, регулярно тренирует мышцы, а мне, собственно, и некогда заниматься физкультурой». Еле-еле дыша и ощущая резкую боль в правом боку, я добралась, наконец, до эпицентра событий. На тротуаре стояла испуганная, смуглая женщина. В руках она держала небольшой диванчик, очевидно сделанный из пластика и поролона, Темно-зеленая обивка, золотой шнур, рюшечки по бокам были изрядно потрепаны. «Оборванка!» — орала Нина, пытаясь вырвать у гречанки мебель. «Оборванка!» Нау, у шептала тетка, не отдавая добычу. у Оборванка!» Нина перешла в диапазон ультразвука. «Остановись!» — попросила я. «Женщина вполне прилично выглядит». «Да, она одета недорого, но вполне чисто и аккуратно. Ее нельзя назвать оборванкой!» «Она украла мою оборванку!» Запыхтела Нина и предприняла новую атаку на даму. «Отдай оборванку!» «Ноу, ноу!» «No, no Чуть не плакала гречанка. «Ай, донт, май! Май, май! Нуу!» «Оборванка!» — всё визжала Нина. «Атаманка!» — осенила меня. «Ты ведешь речь о диванчике?» О чем же еще? взвилась Нина. Эта дрянь шла мимо и сперла из машины оборванку. Оттаманку, поправила я. Без разницы! Она моя, мною у Петьки отбитая, не отдам. Ноу, ноу! «No, no зарыдала гречанка. Ноу, плиз, май! Че она про весну толкует? поинтересовалась Нина. Все, Май, да, май у нее! «Дама уверяет, что этот диван — ее собственность», — сказала я. «Вообще-то я не сильна в английском, но, думаю, поняла ее верно». «Ес, ес!» — закивала жительница Сантири. «Май! It's a from a... a super... a supermarket!» «Теперь что она несет?» — спросила Нина. «Купила в магазине», — перевела я. «Брешет! Она потертая!» На оборванке сто лет сидели, возмутилась Нина и дернула диванчик к себе. Ноу! No. Сантирейка вцепилась мертвой хваткой в зеленое чудовище. Мадам Флора, э, гоу гоу май, маркет твенти доллар секонд-хенд. Приобрела у некой флоры за 20 баксов. Ловко справилась я с ролью переводчицы. Мебель не новая, а все разумно. Ха! подпрыгнула Нина. Врет! «Знаю я их! Чурки-гастарбайтеры-хреновы! Моя оборванка!» Бывшая жена Зарубина вцепилась в диванчик, но гречанка не собиралась уступать. «Послушай-ка, кто-то должен проявить понимание!» Я решила привести Нину в чувство. «Кто-то, но не я!» — последовала в ответ. «Ну, я им покажу! гастербайтерам. Вообще-то ты не права, усмехнулась я. Дама живет в своей стране, а ты приезжая. Вряд ли гречанку в Греции можно назвать гастербайтером. Скорее уж ты, Нина, тут в гостях. Неужели тебе не стыдно? Моя оборванка! Не позорь Россию! Решила я надавить на чувство национальной гордости. Все равно! Пусть вернет оборванку! Нина стояла насмерть. таманку! Безнадежно вздохнула я. Без разницы. Мое! Ты обеспеченная женщина, одерешься из-за столетнего дивана. Ха! Это дело принципа! пропыхтела Нина. Зарубину его не оставила и этой не дам. Дай сюда! Издав победный клич, Нина выдернула оборванку, гречанка отступила назад. «Моё!» — констатировала Нина. Пошли виола. Пусть спасибо скажет, что мы в полицию не обратились. Уж извините, забормотала я, глядя на мрачное лицо побежденной женщины. Please мерси!» То есть, черт, не умею по-английски. Шпрехенси дойч?» Deutsch? No, I don't speak, прошептала тетка. «Мерси!» — повторила я. Thank you. Гудбай. Хорош с варюгой болтать. Нина пнула меня в бок диванчиком. Идем в дом, а то чурки без внимания остались, сейчас все упрут. Слышь, опять лоханулся!» лоханулся. Где? устало спросила я. Вернее, в чем ошибка твоего бывшего мужа. Ламборджинчик! взвизгнула Нина. Зарубин решил, что он в гараже. Но машиночка-то в ремонте. Я ее завтра заберу. Не поездит Алиска на моем ламборджинчике. Вот. Поздравляю, сказала я. Ладно, мне пора. Держи. Это чего? Отпрыгнула в сторону Нина. Кошка? Я их не люблю. Ты не узнала Муму? Кого? Муму? Где? Я тяжело вздохнула. Драка с гречанкой отрицательно повлияла на и без того небольшие умственные способности блондинки. «Твоя собачка, Муму!» вообще Забрала ее с фабрики. «Охреневаю!» «Я забыла вернуть ее тебе!» «Гонишь!» Вечером обнаружила Муму в своей кровати. «Ну, блин!» «И сейчас привезла оболонку!» «Ты на нее глядела?» «Конечно, очень внимательно осмотрела». «С хвоста кошка, с лица собака!» Я призвала на помощь все свое самообладание. «Да, согласна. Муму немного необычно. Но это же твое животное. Забирай». Нина вытаращила глаза. «Не, Мумуша там». «Где?» «На вилле». «Ты оставила питомицу Алисе?» «А фонарела! При мне, доченька!» подбоченилась Нина. Спит на новом месте, переехала в корзинке. «Ошибаешься, она тут!» спорила я. «Настаиваешь?» заржала Нина. «Давай заруливай в дом, поглядишь на мумунделя!» Предложение прозвучало вовремя. Мы с Ниной как раз подошли к двери. Девушка дернула за ручку. «Ноги не вытирай, все равно чурки мебель носят!» «Налево в гостиную, вот, поздоровайся!» «Мумуся — мое сокровище!» Я уставилась на псинку, которую Нина подхватила с кресла. «У Мумуши одно ухо черное, другое белое. Нос с пятнышком, — чирикала хозяйка. Мумулечка — мое солнышко! Ну как ты могла спутать мою красавицу с чудищем, которое держишь в руках? Оно похоже на шапку, которую мне Руфус в подарок дал. Ты меня там бросила, уехала». До сих пор, кстати, мне неприятно. Но я не злопамятная. Просто запоминаю обиды. Ладно. Простила. Ты в пролете, Мне Руфус пледик всучил и шапчонку. Я молча села на стул и прижала к себе котопса. Конечно, хозяин меховой фабрики мечтал избавиться от настырной покупательницы. Он был готов всучить ей что угодно, лишь бы нахалка ушла. «Ща покажу». Метнулась Нина к одной из сумок, стоявших у стены. «Во!» Я перевела взгляд на белый берет. Весьма неудобный головной убор. Шапчонка, сшитая из белой шкурки, сбоку свисал длинный, отчаянно смахивающий на кошачий хвост. Кота-собачка, увидев беретку, внезапно тоненько завыла. Спустя мгновение зарыдала ему-му. «Доченька!» Засуетилась Нина. «Что с тобой, кисонька моя? Лапочка, не рви маме сердечко, ответь!» Я еще раз осмотрела хвост мехового изделия, перевела взгляд на катапсинку. Мгновенно поняла, из кого Руфус шьет манто, и в полном ужасе сказала. «Думаю, они оплакивают свою бабушку». «Прекрати!» — обозлилась Нина. Бабушка моей муму никак не может быть роднёй бабки этого бр, не знаю кого. Мне стало обидно за котопса. Я встала. Хорошо, если Лео не твой, то мы поехали домой. Кто такой Лео? вздернула выщипанные брови Нина. Он. Я потрясла котопсом. Ага, растерялась Нина. Извини, он очень миленький. Постой! «Ты его себе оставишь!» «Если верну Руфусу, он сошьет из Лео шапку», — поморщилась я. «Что это?» — вдруг прошептала Нина. «Лео», — ответила я, — «он похож на Муму, правда, не имеет родословной и не куплен за жуткие деньги, но, думаю, тоже очень хочет жить». «Я о другом», — прошепела Нина. «В углу у камина стоит». Я прищурилась и увидела знакомое зеленое чудовище. Атаманка, ты ее отбила у бедной во всех смыслах гречанки? Я оставила оборванку у входа. Нет, путаешь, она здесь. Я не дура. Конечно, нет, просто ты устала, толерантно сказала я. Суматошный день, переезд. Хозяйка, прогудели из коридора. Куда яйцовку тащить? Кого? завизжала Нина. В гостиную вошел русый парень в сильно потертых джинсах. «Звиняйте», — сказал он. «Я ихний менеджер, Гриша. Вы довольны работой бригадой? Тогда расплатиться надо». «Почему раньше не пришел?» — накинулась на юношу Нина. «Твои чурки по-русски не бельмеса. Ишь, хитренький. Думал, пусть хозяйка сама с гастарбайтерами чикается, а я за деньгами притопаю». «Звиняйте», — повторил Гриша. У меня машина сломалась. Там еще совка осталась. Ее где ставить? Софа осенила меня. Ну, говорю же, совка. Переступил с ноги на ногу Гриша. Больше нету сил, простонала Нина. Кругом одни дебилы. Тащите мебель сюда. Завтра разберусь. Феокос, неси, заорал Гриша. В комнате незамедлительно материализовался грек с зеленым чудовищем в руках. Оборванка! взвизгнула Нина. Я прикусила губу. Ничего, вещь! крякнул Гриша. Их местная фабрика делает, тут недалеко за горой. Хорошо покупаются, у многих в домах стоят, только мало цветов, синий или гушачий. Лично мне голубой нравится. «Две оборванки!» — простонала Нина. «Здорово!» — закивал Гриша. «Как подсвечники. Пара!» «Две оборванки!» — повторяла Нина. «Отлично!» — уже с тревогой повторил менеджер. Я привалилась к стене. «Значит, атаманка местного производства. Олигарх решил сэкономить на обстановке виллы. И правда». Зачем тратиться, если бывшая жена заберет мебель с собой? Когда меняешь шестую спутницу жизни, становишься предусмотрительным. Наверное, встреченная нами в недобрый час гречанка купила в комиссионном магазинчике подержанный диванчик, мирно тащила его домой, и тут появилась Нина, решившая, что ее обокрали. «Представляю, какие ужасы сейчас рассказывает несчастная тетка своим близким! Мол, на нее налетела русская мафия, ограбила, чуть не убила, похитила дорогую вещь!» Вот из каких глупостей и рождаются газетные сенсации! «Две оборванки!» — оторопела, твердила Нина. «Откуда вторая? Была же одна!» «Никак не пойму, чем вы недовольны», — занервничал Гриша. «Лучше б лишняя пара бриллиантовых серёг обнаружилась», — завизжала Нина. «Принесли хрень!» Менеджер стал бочком пробираться к двери. Но я опередила парня, успела выскочить на улицу до него, села в «Мерседес» и унеслась прочь со скоростью ракеты. Меньше всего мне хотелось увидеть бедную гречанку, спешащую в компании с мужем и сыновьями, к дому экс-мадам Зарубиной. Надеюсь, до Нины дойдет суть дела, и она попытается вернуть отбитую в тяжелом бою оборванку законной владелице.